Глава вторая. Вперед, в 3.17. Решено. В конкурсе надо участвовать. Тут, конечно, такое началось. Царство веретном, крики, беготня, все кувырком, чемоданы, подушки, коровы, бабы, избы, Иван, волк. Не поверите, Василиса первая собралась. Она же, когда ей надо, очень быстро все делает. Просто ей раньше никогда не надо было. Прямо к крыльцу царского терема подали поезд. Василиса тут же присмотрела себе место у окна. За ней втащили чемоданы и коробки, вошли Иван с саквояжем и волк с рюкзаком. Последним в купе ввалился царь и устало опустился на сиденье. Потом, правда, подумали, и царя решили оставить. Вдруг кто придет, а дом никого. Чуть кота в суматохе не забыли. Ученый влетел последним, упал на царево место и вытаращил удивленные глаза. Когда все, наконец, расселись, решили перекусить. Курочку достали, огурчик, соль в спичечном коробке. Вот вроде все как положено, но чего-то не хватало. — Вань! — позвала Василиса. — А, что-то не то, чувствуешь? — проговорила царевна. — Деревья же должны мелькать. И звук должен быть ту тудух-тудух. «Тудух-тудух!» ту-дух, поддержал ее волк. «Вы на что намекаете?» — напрягся Иван. Все выглянули в окно, увидели там знакомый пейзаж и поняли, что поезд стоит на месте. А как вышли на улицу, стало ясно. Вагон имеется, а никакого паровоза перед ним и в помине нет. «Серый!» — ахнул Иван. «У нас, кажись, паровоз сперли!» Волк долго нюхал землю и, наконец, глубокомысленно изрек. Тут, Вань, все гораздо хуже. Его, похоже, и не было никогда. Еще не изобрели, О, вот так бы, конечно, спёрли. Вообще, никуда бы они не успели, если бы не царь. Тот выглянул из окна дворца, увидел несостоявшихся путешественников и задумался. Э, хе, хе хе помню, был один способ. Но не знаю, не знаю». Царь натянул шубу и выскочил во двор. Там он разложил на столе игру-бродилку. По таким надо с помощью фишек передвигаться. Но это только с виду штука несерьезная. На самом деле это была карта сказочных царств-государств. Дорога из девятого царства в три е была выделена красным, а промежуточные этапы помечены кружками с цифрами. Так, Царь прищурился и стал водить по карте пальцем. «Мы здесь, а три семнадцатое, ага, раз, два, три, восемь!» Отсчитал он. «Ну-ну, вы давайте вон туда встаньте и покучнее, покучнее я!» Путешественники сгрудились вокруг своих чемоданов, и государь бросил кости. Выпало два и один. Итого три. Получается, волк, Иван, Василиса, кот и чемоданы — Тут же взмыли в небо и исчезли. Царь следил по карте, как они прыгают со старта на первый кружок. На второй? На третий? На 3 двенадцатом царстве случилась подлянка. Все вокруг огласил вопль сирены, и громовой голос объявил. «Вы попали на штрафную клетку. Сделайте три хода назад!» Вся компания задом наперед проскочила все те же три клетки. Хотя, вообще-то, это и не клетки были вовсе, а самые настоящие кружочки. И шлепнулись обратно в родные сугробы. — Расстояние преодолели огромное, при этом остались на том же самом месте. Очень по-нашему, — проворчал кот. — Ты давай не умничай, — посадил его царь. — У меня еще вторая попытка есть. Он потряс кости в кулаке, что-то им нашептывая, бросил, и путешественники снова исчезли со двора. На этот раз им удалось попасть туда, куда нужно. Прямо перед друзьями открылось Три Семнадцатое Царство, уютно устроившееся на Большом Холме. На самой вершине стоял концертный шатер, а над ним висел блестящий дирижабль с гигантским экраном. Туда транслировалось все, что происходило внутри шатра. Иван, Василиса, Волк и Кот попадали к подножию холма и угодили на качели, обычную доску на перекладине. Сверху посыпались чемоданы и коробки. На другом конце доски сидел пухленький мальчишка. Когда наши герои обрушились на пустое сиденье, его подбросило в воздух. Проделав тот же путь, только в обратном направлении, мальчишка оказался в тридевятом царстве и приземлился в сугроб, прямо перед царем. «Ты кто?» — удивился тот. «Петенька?» пролепетал мальчик. «Откуда?» — Оторопел государь. «Из сто восемнадцатого», — схлипнул ребенок и вдруг залился горькими слезами. «Я к маме хочу!» Царь скривился. «Главное, только тихо стало!» Он повздыхал немного, а потом потрепал Петеньку по румяной щеке. «Нехныч, нихныч, сейчас вернем!» Он снова бросил кости. На одной выпало четыре, а вторая встала на ребро. Толь так упадет, то ли эдак. Царь слегка подул на шестигранный кубик, чтобы опять выпала четверка, и мальчик благополучно отправился в Исфояси. Наконец-то в тридевятом наступила вожделенная тишина. А жеребьевка шла полным ходом. Василиса, Иван и Серый Волк слезли с качелей и смотрели на дирижабль в небе. Как же им успеть добраться до шатра? «Ну что, друзья мои, мы продолжаем определять порядок выступления наших участников», вещала блистательная Делоида. «Итак, дуэт из Три Восьмого Царства будет выступать под четвертым номером. Кто же следующий?» «Идет последняя минута жеребьевки, и уже очевидно, что мы не дождемся певца из Три Девятого Царства». мы здесь мы вот они хором закричали иван и василиса но были они слишком далеко от ведущей а потому что не надо так с бухты барахты проворчал кот который так и сидел на краю доски с арттинством надо провести переговоры обсудить условия подписать контракт в этот момент на противоположную сторону качелей вернулся мальчик петенька кот с воплем подлетел в воздух и угодил прямо на верхушку шатра, провалившись внутрь. Зрители ахнули. Аделаида воспользовалась моментом, чтобы нагнать интриги. «Кто же? Кто же? Кто же?» «Вы волнуетесь? Я тоже!» С трудом ухватившись за какой-то провод, пушистый артист облетел зрительный зал и спланировал прямо на сцену. Протрубили фанфары. «Вот это да!» — воскликнула ведущая, увидев перед собой кота. «Невероятно эффектное появление последнего участника нашего конкурса!» Аталаида достала шар из мешка и объявила. «Исполнитель Кот из Тридевятого царства получает порядковый номер один!» На гигантском экране дирижабля немедленно появился ошалелый кот, а рядом вспыхнула надпись Кот номер один». Иван, Василиса и Волк озадаченно уставились на изображение. «Так мы что, завтра первое? уточнил Иван. «Как первое? ужаснулась Василиса. «Мы же даже не решили, что петь!» «Да», — протянул Волк. Как сказал кто-то из великих, понеслась коза по ипподрому. Друзья срочно заселились в гостиницу и принялись подбирать репертуар для выступления. Василиса играла на фортепиано, предлагая одну мелодию за другой. Но коту ничего не нравилось. Нет, нет, нет! капризно восклицал он. Это не годится, и вообще слишком быстро. Я бы поискал что-нибудь небанальное. Исбрить-то на или Шничке? Ой, не могу, потешался над ним волк. Кому это здесь надо? Может, Битлз или Киркорова? А по-моему. лучше что то близкое и понятное людям поделился своими мыслями иван «М -м, вот э, жили были два громилы дзень дзень дзень один я другой гаврила дзень дзень дзень лихо пропел он пускаясь в пляс ваня в ужасе воскликнула василиса что он невинно посмотрел на супругу девушка закатила глаза у тебя конечно вкус как у простолюдина тоже мне подумаешь сложная людинка фыркнул Иван. «Что? Что ты сказал?» — разъярилась царевна. «Что тут началось? Крики на весь этаж, визги, грохот. В стены летели цветочные горшки, графины, чашки и блюдца. Кот поспешил найти укрытие, а волк лишь философски заметил. Ну, немножко поссорились. Но когда ему на голову обрушилась люстра, Даже Серому пришлось признать, что парочка тогда поссорилась страшно. А все потому, что очень уж Иван и Василиса любили друг друга. Только когда кого-то очень любишь, можно так ссориться. Потому что если не любишь человека, ну чего с ним ссориться? Разве что если и ссориться очень любишь. Не прошло и пары минут, как Иван нежно сказал. «Ну все, прости меня». «Ты тогда меня тоже прости», — вторила ему Василиса. И они бросились друг другу в объятия. Помирились, выходит. Мирились они, кстати, еще лучше, чем ссорились. Для того, пожалуй, и ссорились. Потому что если не поссоришься, то ведь и не помиришься. Все эти мысли с невероятной скоростью проносились в голове волка. На которой назревала большущая шишка. Пока в его фантазии не вторгся кот. Усы торчком, физиономия мрачная. Злой он был очень. «Я, конечно, очень извиняюсь, но мне через два часа на сцену. А у нас, простите, кот не валялся. Или кто там обычно не валяется?» «Давайте уже репетировать», — потребовал он. Оглядев учиненный любящими супругами разгром, кот причмокнул и предложил. «Попробуем вот это». Он стал что-то тихонько напевать, и Василиса снова уселась за фортепиано. Пока они репетировали, Иван с Волком молча переглянулись. А потом царевич посмотрел на друга как-то по-особенному и тихо проговорил. — Серый, знаешь, я бы с тобой в разведку пошел. — Спасибо, Вань, — отозвался растроганный Волк. — Я бы с тобой тоже. — Тогда давай прямо сейчас пойдем, — умоляюще прошептал Иван и признался. — Не могу я это больше слышать. Волк согласился. И пошли они в разведку. Надо же было посмотреть, какие у кота соперники. Они потихоньку удалились, а Василий со скотом продолжили выбирать репертуар выступления. Вот кот облачился в веселенький костюмчик и запел Арию Фигаро. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, а дони с женской лаской прильщенный. Недовольно вертеться, кружиться, не пора ли мужчиной быть? «Неплохо», — протянула Василиса. «Но я бы еще что-нибудь поискала». Тогда кот нарядился в русский народный костюм и, приплясывая с платочком в руке, завел. «Калинка, калинка, калинка моя! В санду ягода калинка, малинка моя!» Василиса перестала играть. «Что? Опять не то?» — возмутился кот. «Хорошо», — поспешила заверить его царевна и замялась. Но не в десятку. Следующий выход кота состоялся в рыцарских доспехах. Размахивая игрушечным мечом, он исполнял сложнейшую арию Манрико из оперы Трубадур Джузеппе Верди. Василиса, аккомпанируя, сокрушенно качала головой. Материал, конечно, хороший, но. Ой, не возьмет он верхнее до! озабоченно прошептала она себе под нос. Диапазона не хватит. Кот уже подбирался к верхней ноте, когда вдруг случилось непредвиденное. Забрало рыцарского шлема упала, прищемив ему усы. Кот завопил и обронил меч себе на хвост. Отчаянно голося, певец взвился в воздух и обрушился на пол. «Василиса просияла». «Взял!» — торжествующе заявила она, весьма довольная собой. «Вот что значит правильный подход».